Глава 17. 21 июля, 9 часов 38 минут. «Как ты не понимаешь, что они тебя когда-нибудь убьют?» Крик полный злости встретил Влада с Анкой в некогда красивой светлой комнате. Пепел прибоем выкатывался из двери, создав импровизированный полукруглый черный ковер на деревянном паркете, усыпанном потрепанными рамками и фотографиями актеров, игравших в театре пять лет назад. Под ногой Анки Хрустнула она наступила на лицо улыбающейся рыжей женщины, имя которой было не разобрать за слоем грязи. Жива ли она еще? Убранство комнаты напоминало Эрмитаж. Те же лепнины и позолоченное дерево на потолке, те же картины Ренессанса, где полуголые люди лежат в чувственных позах на фоне природы, прикрывая наготу красными и синими тканями. середине свисала огромная золотая люстра, а между высоких окон, почти от пола до потолка, стояли таких же размеров изящные зеркала, которые должны были увеличивать пространство, однако теперь их разбитые зияющие пасти представлялись порталами в другое страшное измерение. Анка помнила этот зал. По нему она прогуливалась во время антракта, рассматривая в окно отличный вид на Михайловский сквер, сейчас скрытый за полотном тюля. Свет, проникающий сквозь плотную ткань, отлично дополнял зажженные свечи, расставленные на столе, которого в воспоминаниях Анки здесь не было. На его поверхности стояли открытые консервы, бутылки с водой и полиэтиленовый пакет из продуктового магазина. Даже во время мировой катастрофы они продолжают работать, Поразилась Анка, вспоминая нашествие супермаркетов на Санкт-Петербург, когда они своей рекламой вгрызались в архитектуру города, портя ее внешний вид. Девушка поежилась, вспоминая, что ходили слухи об открытии этого продуктового на месте дома Зингера. Как здорово, что это оказались лишь слухи. На невысокой кушетке, придвинутой к подоконнику, с очередной сигаретой в зубах, уткнувшись в телефон, сидел Макс, высоко задрав свои длинные колени над миниатюрным столом. То ли Высоцкий был таким высоким, то ли мебель такой маленькой, но картина напоминала сюжет из кэрловской «Алисы в стране чудес», когда девочка съела пирожок и выросла до таких размеров, что уже начала прощаться со своими ногами. Прощание с ногами Максу не грозило, грозила ему уже знакомая Анки миниатюрная девушка, которая даже стоя, была лишь чуть выше сидящего парня. Длинная русая коса свисала с ее плеча, покачиваясь при каждом движении. Белая рубашка с джинсами могла бы смотреться слишком просто, если бы не фигура девушки. Про такую говорят, что хоть в мешок от картошки одень, все равно будет красивая. «Ой, Алина, прекрати, ты преувеличиваешь!» Парень на секунду отвлекся от экрана телефона, чтобы похлопать девушку по руке, но потом сразу же вернул свое внимание обратно, нахмурив брови. «Да, Захарова, не преувеличивай, я не собираюсь убивать своего лучшего друга». Оставив Анку, Влад хохоча подошел к девушке, приобнимая ее в приветствии. «Да я о сигаретах, дурашка!» — засмеялась Алина, плечо Влада. Ее карамельные глаза распахнулись в изумлении, когда девушка, отстранившись, увидела лицо друга. «Ого! Это что с тобой случилось?» Влад открыл было рот ответить, но его опередил долговязый парень. «Милые бронятся!» Краска залила лицо Влада. «Все не так! Я помогла ему снять проклятие. Поцелуясь со столом, прекрасно справился с этой задачей», — присоединилась Анка, улыбаясь. Она понятия не имела, что тут делает Алина, но была рада, что у всех, считая ворчуна Макса, было хорошее настроение. Анка прошла к столу и села на ближайший стул, оказавшись напротив Максима. «Боже — Боже! — простонал Влад, по привычке хлопнув себя по лицу и тут же поморщился. Утром синяк на носу разлился еще шире, занимая всю переносицу и угол левого глаза. — Лучше скажи, — обратился он к молодому врачу, — ты принесла тут чудо-мазь? — Гепариновая мазь, Влад. Не так тяжело запомнить, с учетом того, как часто ты у меня ее просишь. Алина залезла своей изящной рукой в пакет, который оказался забит всевозможными лекарствами, бинтами и шприцами, доставая белый, уже использованный тюбик. «Спасибо, ты просто ангел!» Влад выхватил тюбик, чтобы немедленно им воспользоваться. Он присел на соседней канке стул, а Алина устроилась на кушетку рядом с Максимом, чуть задевая его плечом. «Так вы расскажете, что за проклятие?» Алина весело улыбалась, но голос у нее был серьезный. Влад отвлекся от лечения своего носа. «Нет уж, сначала я хочу знать, почему Макс так вырядился». Макс поднял голову на друга. «Как так? Как асфалиец?» Влад провел открытой ладонью вверх-вниз и взмахнул рукой, окидывая весь внешний вид Максима. «Откуда у тебя их форма? Откуда у тебя их цепь? Это же дорогостоящий материал. Ты что же, украл его? Или стой? Заказал там же, где и мой пистолет? Или...» «Нет, нет и нет». Макс выключил телефон и оперся локтями на колени, положив голову на ладони. «Влад, я не одет, как асфалиец. Я и есть асфалиец». Глаза Влада, и без того менделевидные, сузились еще больше в недоверии. Алина, сидевшая по диагонали от Анки, легким кивком предложила той взять ближайшую консерву, подав пример. С тем, как иногда соображал Влад, Парни долго могли разбирать свои вопросы. Анка улыбнулась в ответ и взяла ближайшую разогретую банку с гречкой и свининой. Алина начинала ей нравиться. «Но ты не можешь быть освалицем. Ты... Ты ведь мой друг!» Влад развел руки в стороны, будто это утверждение все объясняло. «Ты правда считаешь, что одно противоречит другому?» Макс насмешливо изогнул бровь. «В такой дружеской атмосфере...» Он больше походил на того, каким его помнила Анка. Или хотя бы на того парня, что сутки назад ворвался в дом Влада в рождественском свитере в летний день. Но ведь асфалицы давно на меня зуб точат. Влад от негодования даже ударил по столу, расшатав одну из пластиковых бутылок с водой. Она упала на бок и покатилась к краю стола, но парень, не глядя, поймал ее и поставил на место. Да? А как давно они забирали тебя на допрос? Как давно в последний раз звонили с вопросами и предложениями о сотрудничестве? Или когда в последний раз они врывались в твой дом ночью, рыская по комнатам в поисках этой?» Не глядя на Анку, Макс ткнул в нее пальцем. Она даже поперхнулась от такого и закашлялась. Пойманная Владом бутылка пришлась кстати, Анка отпила из нее немного воды, спасаясь от першения в горле. «Года три назад, но не будут же они вечно за мной следить!» Влад запоздало пару раз хлопнул Анку по спине, вызвав у нее новый приступ кашля. — И как с ними нормально поесть? — Верно. Три года назад капитан Асфалийского отряда по Санкт-Петербургу, Федор Михайлович, устал пасти продолжающие поступать доносы на твое имя. — Какие доносы? Я машины чинил у себя в гараже и не мешал никому. Кто их писал? Влада искренне удивил такой расклад. Все пять лет он почти не выходил из дома, гараж которого и был его работой. Соседи, которым показалось, что ты не один. Клиенты, которым что-то не понравилось. Хулиганы, которые захотели посмеяться над тобой. Да мало ли кто. Не это важно, Влад. Максим откинулся назад, прислонившись плечом к раме окна, оставив руки лежать на коленях. Важно то, что три года назад я потерял здесь родителей. Он окинул взглядом комнату, в которой они сидели. А Федор Михайлович хотел на кого-то перекинуть свою работу. В питерском отделении как раз сломался техник, занимающийся починкой компьютеров, установкой камер и других средств для слежения. И вот пазл сложился в голове капитана, лучший друг проблемного парня и его компьютерное образование. Они связались со мной и предложили работу. Макс пожал плечами. «Платят хорошо». Я занимаюсь любимым и интересным делом. Из минусов — ненормированный рабочий день и слежка за другом. — Хорошо, ты сравнил оплачиваемые переработки и предательство. насупился Влад. Анка рядом открыла уже консерву с ананасами, разлив по помещению сладковатый запах. Алина с радостью угостилась несколькими кружочками, а когда банка проходила мимо Влада, он тоже выхватил себе долю. — Какое предательство! Очнись! И Макс не удержался от десерта, потянувшись, лежавшей рядом вилкой за сладостью, а теперь тычи ею в сторону друга. Я прекрасно знал, что ты ничем противозаконным не занимаешься, с саламандрой не связываешься и вообще никакого отношения к слому не имеешь. Все, что мне оставалось, это сдавать пустые отчеты за неделю. А теперь вопрос Влада с трудом можно было разобрать за пережевыванием еды. Что теперь? встрепенулся макс прежде чем ответить влад быстро прожевал и проглотил все что было во рту и хмуро уставился в голубые глаза какой теперь отчет ты им послал из за этого в маринке появился сломанный ты дурак казалось что макса искренне рассмешил этот вопрос асфалийцы не могут подсылать сломанных никто не может сергей может подала голос анка о чем это ты спросила алина «Не может он ничего», — парировал Макс. Еще один громкий удар по столу заставил всех замолчать. Бедная бутылка снова подскочила. В этот раз Влад не стал ловить ее, позволив с глухим стуком упасть вниз и откатиться куда-то под кушетку. «Какой отчет ты им послал на этот раз?» Карии глаза не отрывались от голубых, приказывая говорить правду. Макс вздохнул и закутался посильнее в свой объемный шарф. Никакой. Влад было успокоился, но Высоцкий продолжил, заставив Кузнецова снова внимательно слушать. «Федор Михайлович сам позвонил мне вчера утром, перед тем, как я пошел к тебе. Он спрашивал, где ты был всю ночь». «И что ты ответил?» Влад нервно сглотнул слюну. «Я ответил, что мы всю ночь играли на компе». А сейчас ты дрыхнешь без задних ног в своей спальне». Устав сидеть с поджатыми ногами, Макс вытянул их на всю длину и случайно задел Анку. Она не стала отодвигаться, парень тоже. Только мельком взглянул на нее, снова вернув внимание на Влада. «Он запросил записи камер». «Да», — остановил он вопрос. «У тебя в квартире я установил камеры. Это было одним из условий договора. В спальне, гараже и большой комнате». Влад побледнел. — Не волнуйся, это был первый раз за два года, когда они запросили съемку. Так что я просто отослал им наши новогодние посиделки. — И они ничего не заподозрили? — недоверчиво спросил Влад. — Я не знаю, — вздохнул Макс. — Сегодня вечером я должен прислать им очередной отчет. Если я этого не сделаю, то они точно проверят мои записи и увидят, что метаданные не совпадают с фактическими. — Так в чем проблема? «Напиши, что мы снова сидели весь день дома». «Я не могу», — покачал головой Макс. «Да почему?» Влад уже начал заламывать руки от бессилия и непонимания. «По той же причине, почему Сергей Борисович не может быть связан со сломом, несмотря на ваши подозрения». Макс резко встал, разминая затекшее тело. «А Сергей-то тут причем? Влад все больше и больше запутывался в рассказе друга. «Как думаешь?» Почему именно я устанавливал камеры слежения и сигнализацию в Эрмитаже? Макс склонил голову в бок, удивляясь недогадливости своего друга. Сергей Борисович — политик, а асфалия — политическая полиция. Сергей Борисович вкладывает много сил и средств для поддержания этой организации. Думаешь, он не расскажет Федору Михайловичу, где мы были? И ты правда думаешь, что человек, вложивший миллиарды в борьбу против слома, может быть, в нем замешан. В кармане у Макса прозвенел высокий сигнал, и он достал телефон, внимательно вчитываясь в экран. Замечательно. Как вовремя. Ирония пропитывала голос Высоцкого. Я все думал, когда до них дойдет. Под изумленные взгляды друзей он невозмутимо уронил свой телефон и с силой наступил на него. Алина ахнула и прикрыла личико руками, стараясь не размазать косметику. Влад подскочил со стула, только Анка осталась сидеть. Она быстрее всех поняла, что происходит. Они узнали, что это я помог вам сбежать. Убрав ногу с поломанного гаджета, Макс выпрямился, откинув упавший на лицо волосы назад и достал второй аппарат из другого кармана. Я оставлял в системе программу, которая предупредит меня об изменениях. Так вот, меня лишили администраторских прав в Эрмитаже и отделение асфалийцев. Уверен, они попробуют запеленговать сигнал телефона. Макс снова посмотрел на друга. От твоего телефона тоже придется избавиться. — А можно я просто симку вытащу? — хрипло спросил Влад. На этот телефон он копил несколько месяцев. — Лучше выключи его. Я думаю, что они смогут отследить телефоны без сим-карты. Махнул на него рукой Макс. Он тоже знал, как тяжело Владу расставаться с вещами. — А мне надо выключить телефон? тихо пропищала Алина, потрясая своим розовым гаджетом. На всякий случай, да. С неожиданной нежностью Макс посмотрел на девушку. «Зачем ты приехала? Осталась бы в больнице. Забыла бы, что мы вообще приезжали». «Вы мои друзья», — удивленно ответила Алина. Это было так естественно для нее помогать друзьям. «А как ты вообще узнала, что мы будем тут? Макс рассказал, да?» Влад уставился на долговязого друга, который в смущении отвернулся в сторону. «Не вини его», — ответила Алина. «Он мне почти ничего не говорил. Только предупредил, чтобы я не беспокоилась из-за ваших неприятностей и что вам, скорее всего, придется залечь на дно. А на какое дно вы поедете, я сама догадалась», — очаровательно улыбнулась Алина, поправляя вылезшие волосы из прически. «А как же работа?» — спросил Макс. «Нашли труп». «Того сломанного парня?» — Влад скосил взгляд на Анку — Ожидая ее реакции, но девушка будто застыла. У нее перед глазами снова всплыли эти красные глаза и кровь, застилающая все вокруг. Голова закружилась. «Его звали Илья Боярышников», — поправила Алина. Ей почему-то было важно помнить это имя. «Да, его тело. Я не успела его получше запрятать». Девушка виновата потупила глаза, но никто ее в этом не винил. Кто бы смог спрятать мертвого человека у себя на работе? Вызвали полицию. Пока ждали отряд, Васильев, наш главврач, приказал проверить мозг Ильина изменения в гипоталамо-гипофизарной системе на цереброметре, объясняя это тем, что полиция все равно попросит. Алина окинула всех взглядом. Естественно, изменения были. Парни признали сломанным. Васильев отменил вызов полиции, набрав следом номер асфалийцев. А я как раз получила то сообщение от Макса. Алина отпила немного воды из ближайшей бутылки, чтобы смочить горло. Волнения прошедшего дня сказывались и на ней, хотя внешне этого не было видно. Красивая девушка сидела за столом с прямой, как палка спиной, и держала пластиковую бутылку, как будто это хрустальный бокал. И не скажешь, что сутки назад она помогала таскать мертвое тело. «Нетрудно было сказаться потрясенной таким событием», — продолжила девушка — «Я попросила себе отпуск за свой счет на неделю». Алина обаятельно захлопала своими длинными ресницами, сложив ладони около подбородка и немного склонив голову. «Васильев не мог меня не отпустить». «Ну ты змея!» — восхищенная с улыбкой сказал Макс. «Нет», — возразила Алина, — «единственная рептилия у нас здесь — это саламандра». Девушка ткнула изящным пальчиком в сторону Анки, которая начинала надоедать, что все вокруг тыкают в нее пальцем и говорят так, будто ее здесь нет. «Так мне кто-нибудь объяснит, что у нас тут происходит? Мы теперь заодно?» «Да, нет». Два ответа прозвучали разом, перекрикивая один другой. Влад и Макс возрились друг на друга с нескрываемой обидой. «Я еще не простил тебя за шпионаж», — покачал пальцем у носа Макса «Влад». «Я еще не простил тебя за покрывательство самой опасной преступницы в мире», — парировал Максим, прожигая друга взглядом. «Так, мальчики, не будем ругаться». Алина звонко хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Расскажите мне, что произошло за последние сутки. Мне не терпится влиться в ваше дело». Она задорно улыбнулась. «А если вы сейчас начнете меня уговаривать, что мне в это лучше не ввязываться, то поздно, дорогие мои». Я кое-как отвязалась от хвоста, который шел за мной от самой больницы и до дома, так что я тоже уже на крючке». Анка не понимала, чему так радуется эта милая девушка, но она точно умела разрядить обстановку. Парни приутихли, оставляя обиды на потом. А Влад и Анка снова начали свой рассказ.